В том случае, идея отправиться в пропасть расщелины выглядела предпочтительнее той задачи, к которой он готовился до этого наваждения, Задачи, к выполнению которой, как он теперь смутно сознавал, приблизился вплотную. Зандрых находился в пределах взмаха боевой косы Аберона, а ее лезвие очень быстро и легко отличило бы реальность от вымысла. После затяжных раздумий Аберон пришел к заключению. Существовал один очень простой способ решить, как ему поступить. «Мой не миссур, сказал он, сфокусировав окуляры на Зандрихе и понимая, что это, возможно, последний его разговор с хозяином. «Это приказ? Ну, конечно же, остолок ты эдакий. Варгард ты мой или как? Так что на сто процентов будь уверен, что это приказ». На этом все и завершилось. Аберон кивнул, как только сокрушительный груз ответственности свалился с его плеч и отправился исполнять волю господина. Спустя длительное время падения в бездну, Аберон начал задаваться вопросом, не совершил ли он ужаснейшую ошибку. Пока стены пропасти проносились мимо него со значительной скоростью, в голову лезла мысль о том, что он отказался от возможности спасти свою цивилизацию по приказу галлюцинации, а затем он, наконец, коснулся земли. Сначала Аберон был озадачен, поразившись тому, как он мог остаться совершенно невредим. Хотя его тело отличалось более крепким сплавом, чем даже у боевых звездолетов многих меньших раз, оно было чрезвычайно тяжелым, и он ожидал как минимум частичного расчленения при падении с такой высоты. В действительности же приземление оказалось таким мягким, будто он пролетел лишь несколько кубитов. Вдобавок, он явно стоял на металлической поверхности, что тоже стало для него неожиданностью. Он принялся настраивать зрительный аппарат, дабы приспособиться к темноте, но вскоре такая необходимость отпала, так как прямо у него перед лицом вспыхнул ряд зеленых огней. Аберон сразу же узнал образуемый ими силуэт. Он приземлился на серповидное крыло катакомбной командной барки, одной из тех, что принадлежали Зандриху. Ее корпус до сих пор покрывал иней, образовавшийся во время пребывания в пустоте, и потрескивал остаточной энергией после быстрого трансмерного перехода. «Как тебе такая точность?» — кичливо спросил Зандрых, глядя на него горящими глазами с другого крыла судна и гордо показывая на свою колесницу. Аберон потерял дар речи. Неужели Зандрых только что переместил барку прямо им под ноги, в то время как падал? Даже без глушащего поля доахта, которое теперь железной хваткой душило любую связь за серединой моста, чтобы провернуть такое, причем еще и подобрать скорость, равную скорости их падения, нужно было быть сумасшедшим или колдуном. Но уж никак не тем, кто отказывался признавать себя машиной. Но действительно ли так оно и было? Может, Зандрах смирился с кошмаром бессмертия, словно с каким-нибудь злосчастным карточным долгом? ха а закричал Зандерых. «Понятия не имею, как мне это удалось, но у меня было предчувствие, что все сработает. Эти тупицы не додумались блокировать сигналы, идущие из-под фронта». С этим трудно было поспорить. Пусть искусственный разум Дахта теперь быстро адаптировался к меняющейся обстановке вторжения, он никак не мог предсказать настолько странный маневр. И вот, благодаря столь необычному ходу, они очутились в лишенных света подземельях мира с единственной командной баркой, а вокруг не было ничего, кроме камня и ветра. «Куда мы направляемся?» – спросил Аберон, устраиваясь за одним из рулевых постов судна. «Вниз, мой дорогой варгард!» – объяснил Зандрых, откидываясь на спинку трона корабля. «Вниз, в самое сердце планеты!» Аберон направлял барку вперед и вниз, сквозь испещренные сотами необъятные недропланеты. Казалось, генерал и его телохранитель погружаются в бездонные глубины холодного и безжизненного океана, простирающегося под каменным небом. Как и в случае большинства крупных миров гробниц, внутреннее пространство Даахта давным-давно выдолбили. Раи горнопроходческих конструкций прогрызли его мантию с целью обеспечить сырьем флоты и армии. А чтобы не дать Коре обрушиться, землеройные машины оставили скальные колонны толщиной в несколько лиг, между которыми могли пройти аж целые армады космических кораблей. Среди этих сводчатых просторов ладья Немисора казалась невероятно маленькой, всего лишь пылинкой, дрейфующей в титаническом подземелье. Однако они были здесь не одни. Время от времени вдалеке проплывали красные огоньки. Коноптеки отделенных патрулировали многовековые служебные каналы, но не меняли курс, чтобы перехватить непрошенных гостей, и более того, как будто вовсе не замечали их присутствие. Очевидно, автономный дух не предусмотрел вероятность вторжения, столь безрассудно отклоняющегося от норм стоявшегося у него понимания войны, и поэтому его сенсорные узлы не высматривали ни мессоры его охранника, находившихся намного ли ниже вражеских позиций. Зандрах и Аберон были фактически невидимы, и вот, не встречая никаких препятствий, они летели дальше неординарной точкой данных в матричном сознании, охватывавшем целую планету. Когда стало ясно, что никто не собирается им помешать, напряженная бдительность сменилась чем-то вроде дружеского молчания. Пока ветер тихо стонал в полостях доахта, Аберон был занят плавным спуском барки, тогда как Зандрых любовался сумрачными сводами подземного мира и время от времени задумчиво бурчал себе под нос. На короткое мгновение воцарилось спокойствие, и каким бы заманчивым ни представлялось искушение продлить этот миг, Варгард не мог себе этого позволить. После целой жизни, проведенной с мечтой о том, чтобы Немесор заткнулся, Аберон вдруг обнаружил, что ему не терпится услышать, что на уме у старого генерала. Однако придумать, с чего начать, вызвало у Аберона определенные трудности. Даже для создания лишенного души ему оказалось непросто подобрать нужные слова, вследствие чего он потратил немало времени, пытаясь сформулировать первый вопрос. В конце концов его терпение лопнуло, и он высказался напрямую. «Лорд Зандрах, ах, mm -hmm. ah, да, дорогой слуга, слушаю. Из чего, по-вашему, вы сделаны?» Это прозвучало нелепо, совсем не так, как у него в голове, и Немиссор залился таким громким смехом, что Аберон испугался, как бы тот не привлек внимание каждой вражеской конструкции в окрестностях. «Судя по всему, естественно пожестче, нежели ты», — прыснул Немиссор, перекрывая эхо своей предыдущей бурной реакции. «Что за глупый вопрос? Мы оба сплошь состоим из плоти и крови и солдатских баек. Бедный варгард, неужели на этой войне у тебя в конец сварились мозги?» Аберон подозревал, что так оно и было, но бодрый ответ Зандриха все равно его заинтриговал. Вряд ли такое смог бы выдать тот, кто осознал, что его разум навсегда отрезан от души и заключен в холодную оболочку машины. Тем не менее, стоило выпытать чуточку больше информации, просто чтобы убедиться. «Простите меня, господин, я спрашиваю лишь потому, что, ну, узрев неприятеля, вы встревожились, не так ли? Несомненно!» Теперь голос Зандриха звучал серьезно. Как я уже говорил, я признаю, что раскрытие природы наших врагов явилось для меня темным откровением, и даже сейчас это необычайно сложно осознать. В тот момент я просто не мог смириться с этим Аберон. Они так похожи на нас, но есть в них что-то неправильное, причем до такой степени, что даже думать об этом тяжело. У меня разыгралась чудовищная головная боль, и на какое-то время она совершенно вывел меня из себя. Аберон слушал с некоторым облегчением. Похоже, река разума Зандреха все таки не вышла из берегов. Я вообще не мог понять, что это за существо, но в какой-то момент в этой трясине отчаяния я ухватился за здравый смысл. Я имею в виду ту писанину Аберон «Меня поглотили те первые каракули над вратами, замеченные до того, как наши сараптеки пробили брешь. В этих странных надписях я различил логическую нить, которой должен был проследовать. Так что я... О, нет, Аберон, если продолжу, ты наверняка подумаешь, что я свихнулся». «Ничуть, господин», — ответил Аберон, для которого понятие безумия уже начало терять всякий смысл. «Прошу, продолжайте». Что ж, я начал, э, правильным, наверное, будет сказать, грезить. Глазами солдат я видел во сне, как они перемещаются под землей, и даже следил за происходящим от твоего лица, дорогой друг. Я видел глазами скоробеев так же ясно, как если бы смотрел межузельную проекцию, и вместе с ними бродил по коридорам и впитывал все, что там было начертано неизвестной рукой. Со временем я отправил жуков глубже, прямо сквозь трещины, чтобы обнаружить другие обрывки текста. В часы бодрствования я все это записывал и в итоге раскрыл смысл этих символов. Тогда же тьма, затянувшая мой рассудок, рассеялась. Аберон ждал продолжения истории, пока многозначительное покашливание не подсказало, что пора ему самому предложить затравку. Что означали эти символы, милорд? Спохватившись, поинтересовался он, стараясь не выдать своего нетерпения. Магическое заклинание Аберон, обладающее некой тайной силой, грандиозное сочетание алгебры и поэзии, явно придуманное самым злым на свете колдуном для ужаснейшей цели, чтобы превратить население целого мира Некронтир в кошмарных роботов. Вряд ли кто бы назвал Аберона веселым, но сейчас он просто не смог сдержаться и разразился грубым, раскатистым смехом, осознав, что после всего увиденного и пережитой ментальной суматохи, Немесор пришел к выводу, якобы некий злой волшебник превратил обитателей Дахта в роботов. Самое забавное, конечно, заключалось в том, что, по крайней мере, отчасти Зандрах был прав. Словно по сигналу, барка вышла из тени одной из колоссальных опорных колонн и погрузилась в тусклое алое свечение. Оно исходило от другого столба, находящегося примерно в трех лигах от них и окутанного спиральными полосками кроваво-красного света. Сначала Аберон принял его за реку расплавленного камня, но потом заметил, что она течет вверх, огибая колонну, и когда его окуляры сфокусировались, он увидел шокирующую правду. Сияние шло от глазных линз и глифов на груди миллионов отделенных, шагающих в ногу. Настоящий океан ржавчины и притупленной ярости поднимался из-за колонны и неумолимо приближался к земной каре. Это зрелище явило ему истину, которую он не смог бы постичь даже спустя несчетное количество неудачных атак у разлома. Вторжение было обречено на провал с самого начала. Вероятно, на пути вверх у одной только этой колонны столпилось больше воинов, чем было во всем экспедиционном корпусе, и когда Аберон всмотрелся в далекий мрак, он насчитал еще четыре колонны, озаряемые отделенными. Хотя Варгард испытывал облегчение после возвращения старого доброго Зандрыха, можно считать, это была легкая отдушина, если Немесор не приберег свой самый невообразимо гениальный замысел. При виде численного превосходства противника, Аберон ощутил настоятельную потребность убедиться, что у Зандрыха действительно есть план. «Прежде чем мы отправимся сюда, мой нимесор, вы сказали, что изучение резьбы позволило вам найти способ, как развеять заклинания. Могу я спросить, какой? Ничего такого я не говорил», — отрезал Зандрых и отрицательно поводил пальцем. «Я сказал, у меня есть предчувствие. Большая разница. Но не волнуйся, мой слуга, тебе это не идет. Уверен, я что-нибудь придумаю, когда придет время. Конечно, мой Немесур», — только и сказал Аберон. Спустя долгое время, такое долгое, что Аберон уже начал сомневаться, прекратят ли они когда-нибудь спуск, они достигли места, где уже не могли плыть дальше. Здесь, внизу, мировые столбы растянулись на опорные склоны, похожие на корни гигантских деревьев, а разреженная атмосфера дахта сгустилась под высоким давлением до такой степени, что стала вязкой, как вода. Барка Немисора долго парила над этим нереальным ландшафтом, ища самую низкую точку, пока, наконец, в широкой долине между корнями четырех колонн скалистая поверхность не начала уступать гладким пятнам непроницаемой тьмы. «Туда?» — Зандрих указал на униксовое возвышение, окруженное красным сиянием, когда они зависли над равниной из черного камня. «Держу пари, что именно там мы и проникнем в логово колдуна. Сажай нас и приступим!» Аберон остановил Барку, и после того, как он помог хозяину спуститься с корабля, они направились к кольцу света, громко лязгая в тишине. Теперь, когда они подобрались ближе, Аберон понял, что Красное Кольцо на самом деле — это три полоски глифов, вращающихся в разные стороны и постепенно угасающих. «Знаешь, что мне это напоминает?» — со страстью произнес Зандрых. «Ряд вращающихся полос?» — предположил Аберон из чистого любопытства. «Нет же, дурашка, это похоже на головоломку, а я люблю загадки. Ну-ка, где мои записи?» Хоропливо подойдя к возвышению, Зандрах опустился на четвереньки, достал из ниоткуда пачку пергаментов и разложил перед собой. Увидев эти же листы в саду удовольствий, Аберон принял их завершениями ссора, но теперь счел возможным, что это математические выкладки. Впрочем, он не исключал вероятности, что это все же стихи, а то и первое и второе сразу. Магия и в лучшие времена сбивала его с толку, и в конце концов Варгард пришел к выводу, что у него нет желания вникать, пока Зандрех видит во всем этом смысл. А он определенно его видел. В последующие часы немисор постоянно ворчал, напевал и бормотал себе под нос, целиком поглощенный своим занятием. Время от времени он с гулким звоном касался кончиком посоха одного из колец, перемещая символы из одного ряда в другой, и издавал легкий победный смешок. Такую же счастливую отрешенность генерал демонстрировал, изучая карты очередной кампании. Аберон уже и не надеялся увидеть его в таком состоянии, поэтому, испытывая приятное облегчение, даже не ускорял свое хроновосприятие. И хотя до Аберона вдруг дошло, что это, возможно, последний их миг спокойствия, он понимал, что обязан нарушить его. За сегодняшний день он развязал бесед больше, чем за предыдущие четыре столетия, но ему предстояло начать еще один разговор, но самого мучительного толка. За свою военную карьеру Аберон ни разу не рассказывал о своих чувствах. Но все когда-нибудь случается в первый раз, даже у бессмертного создания, и если он не сделает этого сейчас, то иного случая может и не представиться. Варгард опустился на колени рядом с господином и заговорил. — зандрых для тебя не мессор, Зандрах, — напомнил старый генерал, не отрываясь от своей работы. — Но ты продолжай. «В саду, когда вы разбирали эти записи, вы спросили, кто я. Разве вы не узнали меня, господин?» Слегка раздраженный тем, что его отвлекли, Зандрых тяжело вздохнул, а затем повернулся к Аберону с выражением, которое Варгард мог истолковать только как раскаяние. «Я вполне узнал тебя, Аберон, но в тот момент, и мне было стыдно признаваться, я сомневался в тебе. Сомневались во мне, мой Немесур?» Аберон почувствовал себя так, словно у него произошла внезапная утечка реактора, словно из его груди выходил газ. Неужели он рассердил своего хозяина? «Я запутался, мой верный варгард, чувствовал себя уязвленным. Я все сильнее убеждался в том, что Сатех намеревается выступить против меня, и поначалу это потрясло меня. Но Сатех вам брат», — возразил Аберон, пытаясь звучать убежденно. «Когда-то, возможно, так оно и было, Аберон, но теперь, честно говоря, мне кажется, он замышляет недоброе. Думаю, он привел нас сюда, чтобы заполучить это магическое заклинание, и, понимая это, я боюсь самого худшего, что он хочет использовать его, дабы собрать армию жутких машин и двинуться против лорда Эматеха». Несмотря на искаженное понимание реалий, Зандрах тем не менее зрил в корень. Аберон вспомнил разговоры с Сатехом и задался вопросом, насколько честен был с ним бледный лорд, утверждая, что якобы желает принести сокровища ахта к ногам Имотеха. Если Сатех и вправду пришел за разгадкой биопереноса, или зачем-либо еще, чтобы тут не скрывалось, то зачем ему было делиться ей? Он ведь не делился чудесами, награбленными в урдалачьих звездах. Аберон задумался, стоит ли рассказывать Зандриху о покушении на Еме, Как вдруг Немесора раздраженно отмахнулся от этой темы: "А, хватит о Сатехе. Он здесь не главная проблема. С его предательством я как-нибудь справлюсь. В конце концов, он всегда был таким. Хуже всего, что он обрабатывал тебя, и я уже боялся, что ты отвернешься от меня, когда я больше всего в тебе нуждаюсь." Аберон напрягся. Ранее Зандрах обмолвился, что видел глазами Аберона в своих снах, не заглядывал ли он на аудиенцию к Сетеху после пира. После того, как я прогнал тебя в саду, я очень злился на себя и переживал, Аберон. И каждый день я полагал, что это будет мой последний день, что ты придешь свергнуть меня, заверенный Сатехом в необходимости этого. Как я мог быть таким дураком? У этого подлеца может и серебряный язык, Аберон, но серебру не пробить сталь, а сталь — это ты, мой друг. Мне следовало бы меньше сомневаться в тебе. Когда же мне наконец хватило духу оценить положение войны на земле, я не могу передать тебе словами, как расцвела моя душа, едва я обнаружил, что ты дожидаешься меня на фронте, не поддавшись на его уговоры. Ты все еще верил в меня, поэтому я обязан был вернуться. Варгарда обожгло пламя стыда. Он был так близок к тому, чтобы отречься от своего хозяина и расправиться с ним. «Неужели он действительно осуществил бы задуманное, если бы после битвы у Разлома к нему не явился Зандрых?» «Нет!» – промолвил Зандрых и положил руку на покрытое шрамами плечо охранника. «Даже если я утрачу связь с реальностью, я всегда смогу положиться на своего родного Аберона». «Иногда мне действительно кажется, будто я отчасти сошел с ума, и, быть может, не вижу мир таким, каков он есть на самом деле. Но это не имеет и никогда не будет иметь значения, пока ты рядом со мной. Во многих отношениях ты моя сильная сторона, лучшая половина меня, пусть даже ты тупоголовый плебейский уволень». Зандрах тихонько рассмеялся и похлопал Аберона по спине. «Ладно, полагаю, с тебя хватит этой сентиментальной чепухи. Дай мне закончить с этой хитрой штукой, и затем пойдем убьем колдуна, пока мы еще на два шага опережаем Теха». «Так и сделаем», — согласился Аберон, и в глубине его груди зажегся огонек чего-то, что, как он думал, у него отняли в процессе биопереносы. Зандрах еще немного похмыкал и подсокал, а затем принялся рыться в пергаментах и громко ругаться. «Здесь не хватает чертовой страницы!» Аберон гадал, о чем толкует генерал, пока не вспомнил, как взял один из листков Зандриха, когда они в последний раз встречались в саду. Думая, что он никогда более не увидит хозяина, а если и увидит, то не захочет вспоминать об их последней встрече, Варгард сунул клочок бумаги в карманное измерение, как своего рода сувенир. Вытащить его оттуда – минутное дело, и Аберон надеялся незаметно подсунуть его под нос старому Немесору. Но не успела страница появиться в руке телохранителя, как Зандрых метнулся к нему и выхватил ее. «Ах ты, старый ворюга, Аберон!» – задорно воскликнул Зандрых. «Негодяй, я дакий, Но я всегда знал, что в глубине ты такой же чувствительный болван, каким и был, и за это я тоже благодарен!» Потеряйся, эта страница, нам было бы трудно найти выход из этой неразберихи, доложу я вам. Но раз уж получилось, вот она. После изрядного почесывания подбородка и бурчания над посредней страницей, Зандрых собрал все бумажки в ступку и спрятал подальше. Затем, осторожно подведя свой посох к внутреннему кольцу, он с нарочитой аккуратностью постучал по трем символам и стал ждать. Но ничего не происходило. Да, удрученно произнес Зандрых, а потом спустя мгновение испарился. А Берон едва успел задуматься, куда же он делся, как тоже исчез. Голова девятая. Нынешний межмерный переход разительно отличался от привычного, протекая быстрее и жестче. Аберона швыряла сквозь трещины в пространстве времени с такой силой, что все его тело, казалось, вибрировало, как натянутая струна. Тем не менее, в тот же миг, как он появился, его коса включилась, и он принял боевую стойку, готовый защитить своего хозяина. Впрочем, в этом не было необходимости. Тот находился всего в нескольких шагах от него и с благоговением смотрел наверх, словно впервые увидел звезды. Проследив за его взглядом, Аберон понял, в чем причина. Над ними простирался огромный черный небосвод, мерцающий созвездиями тусклых красных огоньков. И поначалу Аберон думал, что его с генералом унесло куда-то далеко от Дахта, на самый край космоса. Но нет, пол, на котором они стояли, состоял из черного камня, испещренного алыми отметинами, и, как проследил глазами Варгард, уходил вдаль, изгибаясь титанической сферой, лига или больше в поперечнике. Чтобы понять, где они, Аберону потребовалось времени чуть больше, чем ему хотелось бы. Их перенесло в ядро Доахта, и благодаря какому-то древнему трюку с гравитацией, они стояли на его внутренней поверхности когда как земная кора начиналась намного ниже и, очевидно, выше них. Как обычно, первым нарушил тишину Зандерих. Должен сказать, здесь гораздо необычнее, чем на Гидриме. Если бы не состояние этого места, пришлось бы признать, что я завидую. Теперь, когда он соориентировался, Аберон огляделся и был вынужден согласиться с мнением генерала. Помимо главных системных блоков, которые поддерживали автономный дух, в святая святых любой планеты гробницы, как правило, находилось захоронение Верховного Владыки, или же Фаэрона, как в случае Коронного Мира, вроде Дахты. Но с тех пор, как эта усыпальница обладала пышным великолепием, минуло немало веков, и она пришла в заметный упадок. Скульптуры разбились, династические знамена порвались, а пол усеивали пятна, кабели и технический мусор, а каждый чистый от них участок сплошь покрывали строчки нелепых алгебраических стихов. В общем и целом, все выглядело именно так, как Аберон и ожидал от места, в котором Криптек провел несколько сотен тысяч лет, теряя рассудок. Но этот Криптек явно не терял времени даром. В двух хетах оттуда, где они стояли, из пола вырастала ступенчатая пирамида, в высоту доходившая почти до центра сферы. Давным-давно на ее вершине, очевидно, располагался царский саркофаг для криптосна, но теперь его сменила похожая на паутину громадная каркасная конструкция, окутанная густым клубящимся туманом, который светился изнутри алым. От этой установки по склонам Зиккурата струились кабели, идущие к бесчисленному множеству других устройств. И Аберон, хоть и не считал себя экспертом, но подозревал, что это тот самый агрегат, повлиявший на судьбу Даахте, то ли принесший избавление спящим, то ли обрекший их на худшее проклятие. «Так я и думал», — с нескрываемым ужасом произнес Зандрых. Заклинание такого масштаба требует вовлечения совершенно удивительной машины, и это, несомненно, она и есть. Аберон, давай же поднимемся на вершину и положим конец ее пагубному влиянию, дабы несчастные обитатели Даахта обрели долгожданный покой. Но, несмотря на его благие намерения, теперь, когда дошло до конкретных действий, Аберона охватили сомнения. Его хозяин явно намеревался сломать установку, но что если она действительно могла возродить Некронкир во плоти и крови? Отчего он отказывался ради своей верности? Варгард убеждал себя, что все это чепуха, выдумка Сетеха, который знал, что именно это Аберон и хотел услышать. Но столкнувшись с агрегатом и его магической мощью, он уже не был так уверен. Быть может, по пути наверх он сумеет урезонить Зандрыхи, хотя не особо рассчитывал на это. Вдобавок возникла более насущная проблема. Правитель Даахта поднимался из могилы. Сначала Аберон не обратил внимания на гроб, приняв его за еще один кусок мусора у подножия Зиккурата, но сейчас его каменная крышка сдвинулась с глубоким скрежетом, и изнутри появилась фигура. Щеголяя переливчатым плащом и прекрасным головным убором со стилизованной моделью Солнечной системы, некогда великий царь Дахта выглядел по-прежнему внушительно, пусть и двигался с неуклюжестью свойственной марионетки. Первой реакцией Аберона была жалость. Этот законный правитель властвовал над сотней звезд, а то и больше, и заснул во главе могущественной династии, но так и не проснулся. Когда-то у него было имя, которое заставляло трепетать миллиарды созданий, но теперь его наследие рассыпалось прахом, а сам он превратился в безмозглого дрона, вставшего на пути в качестве последней линии обороны отделенного мира. Поскольку он проснулся слишком поздно, этому лорду требовалось время полностью прийти в себя, но этого времени у него попросту не было, ибо Аберон с воздетым клинком находился всего в нескольких шагах. Однако Варгард не мог расправиться с ним, как с каким-то больным зверем. Аберон сам по себе не представлял,